Глава 2. Путешествие на край света в страну Вончхонган. Мир, окованный временем. Многие века и тысячелетия время представляет собой рамки, ограничивающие человеческую жизнь. Конечно, такое восприятие может меняться. Например, по словам Бенджамина Франклина, время деньги. Сегодня благодаря развитию транспортного сообщения и средств коммуникации Время отчасти удалось преодолеть, однако оно по-прежнему определяет границы существования. Время изначально угнетает человечество, ведь люди не могут жить вечно. Ещё с промышленной революцией, когда фабричные рабочие стали трудиться и есть по часам, мы все цела попали под власть времени. Время сковывает этот мир. Сегодня мы понемногу освобождаемся от его засилья. Например, сокращая рабочие часы. Однако люди по-прежнему находятся в рамках времени. Труд необходим нам для выживания, а любая работа это обмен времени, когда мы посвящаем ему своё тело, а нередко и эмоции, на заработную плату. Мы отправляемся в определённое место, проводим там определённое количество часов и получаем за это деньги. Из-за этого рай часто представляется местом, где не существует труда, а течение времени останавливается или замедляется. Иначе говоря, где нет работ и времени, там и рай. Примером тому может служить китайская утопия «Персиковый источник», где одна партия в падуг занимает несколько земных веков. Схожие образы можно найти и в мифах разных стран, начиная с Греции. Золотой век в греческой мифологии описывается как пора, когда не существовало тяжёлого труда, а земля в изобилии давала пищу. Раз никто не работал, то не было и необходимости измерять труд временем. Гибель золотого века объясняется тем, что люди стали слишком много спать. В 20 веке, когда антропологи исследовали коренные народы в разных уголках земли, обнаружился любопытный факт. У многих из них Существует аналогичное нашему представлению о времени. Они не назначают точный час, как мы, когда говорим, например, встретимся в 7, а используют неопределённые выражения вроде на закате дня. Возможно, место, где нет различения времени или же оно расплывчато, и есть рай. Корейская мифология также знает историю, наполненную размышлениями о времени. Её героиню зовут Оныль, а история эта такова: Дитя по имени Оныль. Давным-давно жила на свете девочка. У неё не было ни дома, ни родителей, ни братьев или сестёр, и жила она одна на лужайке. Девочка не знала, откуда она родом и кто она такая. И даже это ей стало понятно только тогда, когда люди изредка проходившие мимо, спросили её об этом. Я не знаю, как сюда попала. Я всегда здесь жила. Люди спрашивали, что она ест и как спасается от холода. Девочка спокойно отвечала: "С малых лет, когда я голодна, меня кормит журавель, а когда дует холодный ветер, журавель укрывает меня своими крыльями, так что мёрзнуть мне не приходится". Девочка не знала, сколько ей лет и как её зовут. У неё не было ни возраста, ни имени. Она и не задумывалась об этом. Люди решили дать ей имя и назвали девочку в честь дня, когда её встретили. «Оныль» значит «сегодня». Имя фиксирует объект. Речной поток не останавливается, поэтому, как сказал греческий философ Гераклит, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Присваивание имени означает фиксацию во времени. Так девочка, не ведавшая своего происхождения, получила имя «Оныль». Она и после продолжала жить на лужайке, резвясь со зверями и птицами. Пела с птахами песни, бегала на перегонки с оленями и косулями, играла с белками в прятки. И вот однажды пришла к ней с востока госпожа Пэк, мать короля Паджи Вана. «Оныль, тебе что-нибудь известно о твоих родителях?» спросила женщина. «Я с самого начала росла здесь и не знаю, есть ли у меня отец и мать», ответила девочка, как обычно. «Нет таких людей, которые сами собой появились на свет». Твои родители живут в о дворце в стране Вончхунган. Значит, у меня тоже есть отец и мать? Как мне туда добраться? Я хочу увидеть своих родителей. Никто не знает, где находится этот дворец. Путь до него долог и тернист. Ни один человек не отважился на поиски. У одинокой Оныль наконец появилась надежда увидеть родителей, а вместе с надеждой родилась и храбрость. Я найду этот дворец. Мне не страшен долгий и тернистый путь. Увидев, что девочка полна решимости, госпожа Пек рассказала ей, куда идти. Вступай на холм, что к северу от белого песчаного поля. Увидишь там беседку, а в ней юношу читающего книги. Он покажет тебе дорогу. Онель тут же собралась в дальний путь. Попрощавшись со зверями и птицами, она отправилась на поиски родителей. Несколько дней девочка шла по белому песчаному полю, как велела ей госпожа Пек. Дорога была трудна, но Оныль думала об отце с матерью и не роптала. Наконец она достигла холма на северной стороне. На холме стояла беседка, а в ней юноша читал книги. Чтобы не мешать ему, Оныль осталась ждать снаружи. Однако даже когда стемнело, юноша не оторвался от своего занятия. Тогда девочка поднялась к беседке и сказала: "Меня зовут Оныль. Не скажете ли, как добраться до страны Вончхонган?" Юноша наконец отложил книгу, пригласил Оныль в беседку, накормил её и напоил. "Меня зовут Чансан", сказал он. "Я здесь читаю книги по приказу нефритового императора. А зачем тебе, девочка, страна Вончхонган?" Оныль ответила, что идёт искать родителей. Глядя на неё с мольбой, Чансан сказал: "Я расскажу, как пройти, а ты за это узнай, сколько мне тут ещё читать". Он и дала ему слово. Она переночевала в беседке, а на утро собралась в путь. Чансан рассказал ей, куда идти. "На востоке жёлтого песчаного поля есть пруд, а в нём большой цветок лотоса. Спроси у него дорогу, он скажет". "Белые пески" Жёлтые пески, чёрные пески. Онель снова отправилась в путь. Обливаясь потом, она шла день за днём под знойным солнцем по жёлтому песчаному полю и наконец дошла до холма на восточной стороне. Там был большой круглый пруд с прозрачной водой, в котором цвёл один единственный огромный цветок лотоса. Онель потихоньку приблизилась к нему и спросила дорогу. Услышав, что она идёт искать родителей, цветок тоже обратился к девочке с просьбой. В декабре на моих корнях завязываются почки. В январе они прорастают. В феврале поднимаются стебли. В марте должны распускаться цветы. Но цветок появляется только на одном стебле. Когда придёшь в страну Вончхонган, узнай, отчего на других стеблях нет цветов. Он Иль дал ему слово. Тогда цветок сказал: Пойдёшь через чёрное песчаное поле, дойдёшь до моря. Там на берегу лежит в песке огромный змей. Спроси у него дорогу, он скажет. День за днём Оныль шла по чёрному песчаному полю и дошла до моря. Смотрит, и в самом деле лежит в песке огромный змей. Оныль спросила у него, как добраться до страны Вончхонган. Змей, не спеша, перевернулся и посмотрел на девочку. Ты кто такая? «Говоришь, держишь путь в страну Вончхонган? Я здесь три тысячи лет живу и еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь направлялся туда». Он или ответила змею, что ищет родителей, и рассказала, как прошла через белые, желтые и черные пески. Услышав это, змей обрадовался. «Выполнишь мою просьбу, скажу тебе дорогу». «Какую просьбу?» Змей смущенно заговорил. «Другие змеи...» Имея одну единственную волшебную жемчужину, превращаются в драконов и улетают на небо. У меня же их целых 3, однако я уже 3000 лет никак не могу обратиться в дракона. Дойдёшь до страны Вончхунган, узнай, отчего мне выпала такая доля. ОнЫль дала ему слово и тогда змей велел ей сесть ему на спину. Он переплыл море и, высадив девочку на тот берег, сказал: "Пойдёшь прямо по этой дороге, Ты видишь беседку, точно такую же, как на холме, что к северу от белого песчаного поля. Там девица по имени Неиль читает книги. Спроси у неё дорогу, она скажет. А я буду здесь тебя дожидаться. Завтра длинною в 10 лет. День за днём шла Оныль по дороге. Наконец показалась беседка, точь в точь как та, в которой жил юноша Чансан. В беседке сидела девушка в такой же позе, как Чан Сан, и читала книги. Как дойти до страны Вончхонган? спросила Оныль. Однако девушка ничего не ответила и даже головы не подняла. Меня зовут Оныль, я ищу дорогу в страну Вончхонган, снова сказала девочка. Услышав это, девушка оторвалась от книги и посмотрела на Оныль. Вот так судьба. Я Наиль, завтра а ты, оказывается, Оныль, сегодня. А зачем тебе страна вон Чхонган?» Оныль ответила, что ищет родителей. Тогда Наиль кое о чем ее попросила. «Я уже десять лет сижу в этой беседке и читаю книги. Узнай, сколько еще мне читать». Девочка дала слово, и Наиль сказала. «Пойдешь по этой дороге, увидишь три скалистые горы. За ними есть колодец «Сладкая роса», Там небесные феи черпают воду. Спроси у них дорогу, они скажут. Оныль пошла по дороге, которую указала Неиль. И вот на её пути встали три скалистые горы. Мысль о родителях придала девочке сил, и она одолела крутую и тернистую тропу. За горами показался колодец с надписью "Сладкая роса". Там, обливаясь слезами, черпали воду прекрасные феи. Всё это выглядело очень странно. "От чего вы плачете?" спросила Уныль, всхлипывая. Феи ответили: "Мы небесные существа, но в наказание за проступок нас сослали на землю. Мы сможем вернуться на небо только если вычерпаем всю воду из этого колодца. Но корзина проходилась, и сколько ни черпай, воды не убывает. От того мы и плачем". Услышав это, Оныль побежала в горы, нарезала лозы, крепко накрепко переплела стебли и залатала прохудившееся дно, а сверху смазала его сосновой смолой. Больше корзина не протекала. За 3 дня Фея вместе с девочкой вычерпали из колодца всю воду. Теперь они могли вернуться на небо. Радости их не было конца. Феи пообещали выполнить любое желание Оныль. Я еду в страну Вончхонган, хочу увидеть своих родителей, сказала девочка. Нам как раз по пути, мы отведём тебя туда, ответили феи. День другой, третий шла Оныль вместе с феями. Наконец показалась большая деревня с высокой крепостью. Здесь страна Вончхонган, сказали феи. Найди своих родителей и будь счастлива. Попрощавшись с ними, Оныль направилась к крепостным воротам. Только она хотела войти, как появился страж, и с грозным видом преградил ей путь. «Ты кто такая?» — спросил страж. «Я Оныль, я пришла к своим родителям». «А кто твои родители?» Оныль прикусила язык. Девочка не знала даже, кто она сама, откуда ей могло быть известно что-то про отца и мать. «Я не знаю, как их зовут и как они выглядят», — призналась она. Услышав это, страж ее прогнал «Контакт». Оныль пала духом. Она проделала такой долгий путь, перенесла столько трудностей, а увидеть родителей ей не суждено. Девочка была в отчаянии. Вернуться назад она тоже не могла. И Оныль решила проститься с жизнью, повесившись на перекладине у крепостных ворот. Не видать мне отца и мать. Лучше умру прямо здесь. В эту минуту ворота открылись и показался гонец верхом на коне. Пустив Оныль в крепость, он проводил её к самому большому и высокому дому. Возле него стояли пожилые супруги. Они спросили Оныль: "Кто ты, девочка? Откуда пожаловала?" "Меня зовут Оныль. Я выросла в чистом поле". "Как же ты выжила в поле?" с любопытством спросили муж и жена. "Журавль меня кормил и укрывал своими крыльями. Так я и жила". Услышав это, супруги бросились к ней, схватились за руки и, обливаясь слезами, воскликнули «Ты наша дочь!». Оныль стояла, как громом пораженная. «Не успела ты родиться, как небесный владыка поручил нам править страной вон Чхунган. Пришлось отдать тебя на воспитание танцующему журавлю, а самим отправиться сюда. Вон какой красавицей выросла, в спешке мы и назвать тебя не успели. Говоришь ты, Оныль?» Какое чудесное имя!» Так в конце долгого пути Он Иль встретила наконец своих родителей. Три дня и три ночи они все говорили-говорили и никак наговориться не могли. Вон Чхонган — место для прошлого, настоящего и будущего. В стране Вон Чхонган существовали все четыре времени года одновременно. С одной стороны цвели весенние цветы, С другой лежал зимний снег, тут пекло летнее солнце, а там деревья стояли в осеннем убранстве. Здесь пребывали сразу все времена, а значит время остановилось. Жители страны Вончхонган не ели и не спали. Белые, жёлтые и чёрные пески, а также море, все этапы пути, который преодолела Оныль, символизируют времена года. Дети живут сегодняшним днём. Взрослые строят планы и в соответствии с ними распределяют время и силы. А дети всю энергию отдают тому, что прямо сейчас у них перед глазами. Взрослые экономят силы ради завтрашнего дня, дети же не могут угомониться, пока не упадут с ног. Героиня мифа О'Ниль вместе со зверями и птицами живет сегодняшним днем. Начиная жизненное странствие, отправляясь в страну Вон Чхонган, чтобы встретиться с родителями, То есть радиус события в будущем. Она запасается решимостью и смелостью и преодолевает трудности настоящего. Когда появляется цель, она становится той точкой, от которой движется время. Например, если через месяц экзамен, то в течение месяца готовишься к нему и соответственно организуешь свою жизнь. Получается, время движется не из прошлого, а из будущего. И все жизненное странствие представляет собой такой непрерывный процесс. Мы живем, ставя новые цели и подчиняясь текущему от них времени. Следовательно, человек, который отдался во власть временному потоку, что течет из прошлого, иначе говоря, человек без целей, не может отправиться в путь, не в состоянии ничего осуществить. Страна Вон Чхонган — страна всех истоков. Это место на краю будущего. Вон Чхонган знаменует конец дня, конец года и конечный пункт человеческой жизни — смерть. Один день кончается, начинается другой. Так проходят годы, жизнь. В стране Вон Чхонган существуют сразу все времена, и вместе с тем время неподвижно. Вон Чхонган — это конец и начало времени. «Двадцать дней Оныль провела с отцом и матерью. Пришла пора уходить. Я бы рада была остаться здесь с вами и на тысячу, и на десять тысяч лет, но я дала обещание, поэтому должна вернуться». Сказав это, Оныль передала отцу с матерью просьбы тех, кого она встретила на своем пути, и родители по порядку все ей растолковали. Юноша Чан Сан, суженный на Иль, но молодые люди не знают друг о друге, Поэтому им только и остаётся, что читать книги. Женятся, будут жить долго и счастливо. Лотос в пруду, пускай отдаст свой единственный цветок первому встречному, тогда на других его стеблях тоже распустятся цветы. А змей тут же превратился бы в дракона, будь у него только одна жемчужина. 3 слишком тяжелы. Вот он и не может подняться в небо. Скажи ему, чтобы отдал две жемчужины первому встречному. А тот, кому достанется жемчуг и цветок лотоса, в будущем станет небожителем и поселится в Оквангуне, дворце небесного владыки. Запомнив каждое слово родителей, Оныль отправилась в путь. Она снова встретила Наиль и вместе с ней пришла к морю. Верхом на змее девушки перебрались на другой берег. Оныль поведала змее о том, что услышала от родителей, и он отдал ей две жемчужины. В то же мгновение ударила молния, змей превратился в дракона и улетел на небо. Лотос, выслушав ответ девочки, тотчас подарил ей свой цветок. Тогда на других его стеблях тоже распустились цветы. Оныль привела анна ей к Чансану, и молодые люди сыграли в свадьбу. Вернувшись на свою ложайку, Оныль подарила одну жемчужину госпоже Пэк. Впоследствии небесный владыка призвал Оныль, и она стала феей. О чем просили он Иль? Какой же смысл несут в себе просьбы, с которыми герои обратились к девочке? Может быть, они учат нас, как нам следует жить в потоке времени, состоящем из прошлого, настоящего и будущего? История о Чансане и Наиль говорит о том, что важно не только ревностно трудиться, но и не забывать делить с кем-то радость и счастье. В ней можно увидеть призыв «не жертвовать сегодняшним днем ради лучшего завтра», и не становиться одиночкой, а совершать свой путь вместе с другим. Также в этой истории заключена мысль о том, что не следует все силы отдавать подготовки, необходимо познавать мир на опыте. Сейчас люди постоянно к чему-нибудь готовятся в ожидании завтрашнего дня, а когда он наступает, сразу начинают готовиться к следующему дню, и так без конца. Цян Сан и Неиль заняты чтением книг, Это символ бесконечного завтра. Готовиться необходимо, чтобы избежать полного провала, однако этого недостаточно для успеха. Излишнее внимание к подготовке связано с однобоким представлением о том, что причина напрямую определяет следствие. Пусть нам не хватает умений, но если снова и снова окунаться в мир и опираясь на живой опыт готовиться к следующему броску, Бораз ведь такой круговорот не сделает наше существование полнее. Именно так жили звери, которые играли в сунныль. Для них не существовало завтра. Вопрос цветка лотоса, вероятно, содержит мысль о предрассудках. Ценности и смыслы постоянно меняются. Они отличаются от эпохи к эпохе, от общества к обществу, а мы всё цепляемся за центральный стебель. Не о том ли здесь речь? Жизнь не станет богаче, если держаться за единственную систему ценностей и смыслов. Когда мы признаём и принимаем ценности других людей, наша жизнь расцветает. Смысл истории змея очевиден. Не нужно быть жадным. Жадность наряду с неведением и гневом одно из зол, от которых, согласно буддийскому учению, должен избавиться человек. Многие скандинавские мифы также содержат предостережения от корысти. Если дружно держаться вместе, отбросив личные предрассудки, научиться признавать ценности другого, освободиться от жадности и жить с легким сердцем, то можно стать прекрасным человеком. Это и символизирует образ он-иль, превратившийся в небесную фею. Не стоит тратить отпущенное нам ограниченное время на предрассудки и корысть.